Глава 3. Найти Аскинги оказалось совсем несложно. Поместье было не таким большим, как у тети Урсулы, но, безусловно, тоже впечатляло. Конкретно сердечно приветствовали граф и графини Хольценштерн, а также их дочь Стелла, которая по-прежнему походила на восковую куклу в своем желто-белом платье. «Следует быть осторожным и не ездить сюда часто», — обеспокоенно подумал он, — Родители спят и видят выдать свою дочь замуж. «Вряд ли их интересуют мои собственные достоинства», — улыбнулся про себя Танкрет. «На людей как магнит действует имя Паладина, это вполне понятно. Мама вышла замуж за папу, не догадываясь, насколько трудно добиться расположения столь знатной особы при обычных обстоятельствах. Я не скажу Молли, что принадлежу к высшей знати. Я хочу, чтобы она любила меня». «Ради меня самого». «Любовь» — это было слово, которое Танкрет никогда раньше не употреблял по отношению к девушке. В конце концов, он видел Молли всего несколько минут. Разве этого достаточно? Он явно не в себе, но именно так и происходит с людьми, когда они влюбляются. Его провели в элегантную гостиную. Хольценштерны явно не бедствовали — Гостиная была обставлена по последней моде. Он, танкрет, предпочел бы настоящую мебель, доставшуюся по наследству. Неужели можно выбросить всю мебель, которая передавалась из поколения в поколение? Ради чего? Чтобы казаться просвещенными и современными? Но именно это, судя по всему, и сделали новые хозяева. Граф Хольцинштерн, Был довольно полным мужчиной, стильным, но, возможно, слишком нарядным. «Наверное, он просто хочет выглядеть моложе своих лет», — подумал танкрет, проявляя максимум юношеской терпимости. Графиня Хольценштерн не отличалась выразительностью, и он не запомнил, как она выглядит. А теперь он заметил, что лицо ее постоянно напряжено и встревожено, и она ни разу не улыбнулась, как будто боялась, что от улыбок бывают морщины. Во время разговора госпожа Хольценштерн всячески подчеркивала знатность своего происхождения. Возможно, для того, чтобы Танкрет понял, что Стелла составит достойную пару маркизу паладину И он вспомнил, что сестра госпожи Хольценштерн герцогиня. Об этом говорила тетя Урсула. Но Танкреду было наплевать на благородное происхождение. Он хотел Молли. Где она? подумал он. Граф Хольценштерн повел Танкреда показывать ему поля и усадьбу. Дамы остались в доме, потому что для них на улице было слишком холодно. Танкред попытался выудить у Хольценштерна какую-либо полезную информацию. «Это поместье не кажется старым. Когда его построили?» спросил Танкред. «В конце 1500-х годов». Ему еще нет и ста лет. Но Аскинге — это какое-то старое название, если я не ошибаюсь. Да, раньше здесь был средневековый замок, но я не нашел его, как не старался. Конкрет вздрогнул. Он надеялся, что Хольценштерн раскроет ему тайну. Немного поколебавшись, он сказал, «Мне кажется, я видел его руины». «Неужели? Но где?» «Честно говоря, точно не знаю. Я заблудился в лесу после вчерашней вечеринки и наткнулся на довольно жуткие развалины». «Недалеко отсюда?» хельценштерн был весьма заинтересован. Танкрет остановился и огляделся. Лес здесь выглядел по-другому, за ним явно ухаживали, и здесь преобладали лиственные деревья. «Вряд ли. Впрочем, я заблудился и понятия не имею, где был». «А вы могли бы найти это место снова?» «Едва ли. Да мне и не хочется». Хальценштерн умоляюще посмотрел на него. «Если вдруг найдете, сообщите, пожалуйста, мне. Меня страшно занимает история Аскинге. но вы абсолютно уверены, что видели развалины замка?» «Готов в этом поклясться», — сказал танкрет. Но сегодня утром я встретил Дитера, и он сказал мне, что ничего подобного в округе не существует. Он, как я полагаю, должен знать это точно. Он родился здесь? Дитер? Нет. Он приехал недавно, позже нас. Ах, вот оно что!» Танкрет рассмеялся. Он рассказал мне о ведьме, которая жила в старом замке и пожирала людей. «Салина?» Однажды я слышал, как ученый-историк из соседней деревни описал ее так. С волосами, подобными горящей реке на закате, с глазами, что излучают ненасытность. — Боже, правый! — подумал танкрет. — Описано точь-в-точь. Точь". У него снова закружилась голова, ему пришлось усилием воли подавить внутреннюю панику. — Граф хольценштерн храбро сказал он, сглотнув. Полагаю, на самом деле старого Аскинги больше не существует. Но почему? Удивленно спросил Хольценштерн, резко остановившись посреди поля. Вы же только что описали мне старый замок. Конкрет выглядел несчастным. Да, но я также видел и другое. Салину, ведьму. Наступила глубокая тишина. Вы... Шутите. Боюсь, что нет, вздохнул танкрет. Она была в замке, и она такая, ее трудно описать. А потом я проснулся на опушке леса недалеко отсюда. Граф Хальценштерн! Я думал, что схожу с ума. Но теперь я начинаю понимать, в чем дело. Продолжайте. Я пока что ничего не понял. Со стороны матери. «Я — потомок древнего и необычного норвежского рода, людей льда. Многие мои предки обладали даром ясновидения. Я не знал, что тоже обладаю этим даром. Судя по всему, этой ночью мне привиделось что-то из далекого прошлого, когда замок был цел, а ведьма Салина жива и здорова. Именно по этой причине я считаю, что старого Аскинги больше не существует». Он замолчал, погрузившись в воспоминания о событиях прошедшей ночи. «Что ж, наверное, так и есть», — сказал Хольцинштерн, «потому что никто другой никогда не видел этого замка. Но если мы пройдем здесь через лес, то, может быть, вы сможете найти его. Возможно, сохранился фундамент или часть стены, которая заросла мхом. Не уверен, что смогу найти то место». — нервно ответил Танкрет. — Мне кажется, та таинственная серебряная тропа была открыта только для меня, и она вряд ли существует на самом деле. Хольцинштерн вздрогнул. Это и вправду довольно жутко. Жаль, что найти старые развалины не получится. Мне бы очень этого хотелось, но я рад не быть ясновидящим и совсем не хочу встречаться с ведьмой Салиной. Но... «Не могло ли старое здание находиться где-то поблизости?» «Нет. Новый дом специально построили на другом конце владений. Воздух и почва вокруг старого замка были отравлены злой магией, так что, скорее всего, развалины просто сравнялись с землей». «Похоже на легенду о долине людей льда», — подумал Танкрет. «Такова судьба изгоев». Впервые в жизни он почувствовал глубокое родство со своими странными предками. Танкрет раньше просто вежливо улыбался, когда при нем рассказывали что-то подобное. Он редко бывал в Норвегии и не чувствовал своих корней. Но теперь все изменилось. Он вспомнил о еще одном своем родственнике, который может обнаружить в себе странные способности и подумать, что просто болен. Микаэль. Сын мог оказаться в похожей ситуации и не найти из нее выхода. Следовало когда-нибудь найти его и все объяснить. Теперь Танкрет больше не улыбался своим семейным историям. Он чувствовал, что стал частью их. Граф Хольцинштерн вежливо покашлял, пытаясь привлечь внимание Танкреда. «Вчера я слышал, что у вас проблемы с племянницей по имени Джессика». Она уже вернулась домой?» Лицо Хельсенштерна побагровело от гнева. «Нет, не вернулась. Мои люди ищут ее, но эта шлюха Молли помогает ей. Танкреду захотелось дать ему пощечину. Но что за причины побудили ее к побегу? Ума не приложу! И это после всего, что мы для нее сделали!» Моя жена покинула свой дворец в Гольштейне, чтобы заботиться о дочери своей кузины. Бедная девочка потеряла своих родителей. Мы вернемся обратно, как только она достигнет совершеннолетия. Но как уехать, если она ведет себя так безответственно? У меня просто нет слов. Его голос сорвался. Танкрет испугался, что тот расплачется. Но Хольценштерн быстро взял себя в руки. если бы только можно было избавиться от молли это она во всем виновата она постоянно затевает пакости и вовлекает в это дело джессику тем не менее каждый раз когда мы вмешиваемся джессика болеет от горя и поэтому мы не можем ее прогнать джессика настаивает что молли ее единственная связь с тем временем когда были живы ее родители но куда они убегают прежде они не уходили далеко но на этот раз все гораздо хуже как давно их нет они исчезли позавчера и сейчас могут быть где угодно ну не так уж и далеко подумал танкрет потому что вчера я встретил молли и она была страшно напугана он осторожно спросил но в чем «Причина побега. Как они ее объясняют?» Хольценштерн пожал плечами. «Джессика невероятно чувствительная. Моя жена упрекнула ее очень мягко за то, что она слишком поздно ложится спать, а на следующее утро обе исчезли». «Я понимаю, граф Хольценштерн, Я буду держать ухо востро. Если я что-нибудь увижу или услышу...» «Дам вам знать. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Мы так волнуемся за бедного ребенка. Боюсь, я отняла вас слишком много времени. И прошу, навещайте нас с тетушкой в любое время. Буду рад». Конкрет направился к лошади, но остановился на полпути. «Могу я попросить вас...» «Никому ничего не рассказывать о моих странных видениях прошлой ночью, о старом Аскинге. О таких вещах лучше помалкивать». «Я и не думал делиться с кем-то вашей историей, Маркиз», — улыбнулся Хольценштерн. «Люди часто делают совсем неправильные выводы». «Да, я бы не хотел иметь здесь плохую репутацию. До свидания». Он ехал домой, постоянно поглядывая на опушку леса на случай, если увидит Молли. Но войти в лес? Нет, спасибо, с него достаточно. Танкрет отсутствовал гораздо дольше, чем собирался. Наступил вечер, и его ждал специально накрытый для него ужин. Он поел и удалился в свою комнату, чтобы обдумать последние события. К этому времени он был убежден, что кровь людей льда сыграла с ним злую шутку прошлой ночью. Он был уверен, что посетил старый Аскинги и видел ведьму Салину. Но только ведьма, которую он видел, давно умерла, а замок сравняли с землей. Он поступит так, как советовал ему Хольцинштерн. Просто забудет это видение. Вместо этого он сосредоточился на делах Молли и Джессики Кросс. Молли сказала, что идет в соседний приход. Но какой из них? Во всех направлениях находились соседние приходы. Завтра рано утром он приступит к поискам Молли. Он чувствовал, что ему просто необходимо снова ее увидеть. Он принялся остаскивать сапоги, но кое-что вспомнил и остановился. Историк в соседней деревне. Его упомянул Хольсенштерн. Конечно, этот человек должен знать все и о старом Аскинге, и о Салине. Но как его найти? Кто бы это мог быть? По непонятной танкреду причине его мысли приняли прежнее направление? Этому надо было положить конец. И тут он услышал шум. Что-то негромко ударилось об оконное стекло один раз, другой, третий. Мгновение танкрет сидел неподвижно, а затем задул свечи и подошел к окну. Стекло было толстым и изогнутым, но он различил внизу искаженную фигуру. Лицо человека было невозможно разглядеть, оно представляло собой просто размытое пятно. Это лицо смотрело на него снизу вверх. «Кто это?» — подумал танкретно, уже и сам знал ответ. Это была Молли. Кто-то запер его окно, и открыть его без шума было невозможно. Он широким движением руки указал на парадную дверь. Девушка кивнула и пошла в указанном направлении. Сердце танкреда бешено колотилось, когда он проходил через анфиладу комнат. Все уже легли спать. Огни были погашены. Он повернул ключ и осторожно открыл дверь. Маленькая коричневая тень проскользнула внутрь. «Пойдем», — прошептал танкрет, взяв ее за руку. Они добрались до комнаты Танкреда никем не замеченными, он запер за собой дверь и зажег свечи. Он посмотрел на нее при свете и ощутил сильное желание защитить ее. «Слава богу, ты пришла», — сказал он со вздохом. «Я ужасно беспокоился». Он так часто думал о ней, как о близком человеке, что невольно назвал на «ты». Но в конце концов она была горничной, так что в этом не было ничего странного. Но ему было все равно, горничная она или принцесса. Это была его Молли, а остальное не имело значения. Она казалась расстроенной и потрясенной. «Снимай накидку, ее надо высушить», — мягко сказал он. Здесь ты в полной безопасности. Нет, нет! Неприлично снимать одежду в мужской комнате. Мне вообще не следует здесь находиться. Забудь об этикете. Это особая ситуация. Но она так и осталась стоять в своей поношенной накидке. А еще говорят, что она шлюха, с ужасом подумал он. Он показал ей на маленький диванчик и сел рядом. Присядь сюда и. «Расскажи, что случилось?» «Я не знаю, что делать. Моя подруга пропала. Исчезла». Он вопросительно посмотрел на нее. «А где она была, когда мы с тобой вчера столкнулись в лесу?» «Не знаю. Я ушла от тебя так быстро, потому что хотела ее найти». «Почему ты не попросила меня помочь в поисках?» «Но я не знала, кто ты такой». «Ты сказала мне». что идешь искать работу в соседнем приходе. Я сказала, чтобы отвязаться, извини. Мы с подругой просто хотели сбежать. А потом она исчезла, и я бродила по окрестностям. И теперь решила прийти к тебе. Я рад, что ты пришла. Но объясни мне, почему вы все время убегаете? Ее глаза потемнели, когда она сказала. Я не могу. «Назвать тебе причину». «Но почему ты не доверяешь мне?» «Если бы не доверяла, не пришла бы». «Да, конечно, извини». Она была невероятно хорошенькой. Конкрет старался не смотреть на нее слишком часто, и у него даже заболело сердце, так она ему нравилась. У нее были светлые довольно прямые волосы, из которых она вычесала еловые иголки и траву, Очень выразительные глаза и красивой формы нос. Но опущенные уголки рта делали ее похожей на обиженную маленькую девочку. «Ну?» — ободряюще спросил танкрет. «Что случилось?» «Мы сбежали вчера ночью. Сначала мы спрятались в конюшне Васкинге, а потом мне пришлось вернуться, чтобы взять с собой денег». Мы совсем забыли об этом, когда собирались. Но когда я вернулась в конюшню, ее там не было. Я ждала довольно долго, звала ее шепотом, но она исчезла без следа. В конце концов, утром мне пришлось уйти с фермы. Я решила, что она прячется в лесу и пошла ее искать, но не нашла. «Вместо этого нашла меня», — улыбнулся Тангрет. «Да». подтвердила она с застенчивой улыбкой. Я ждала ее на задворках нового Аскинге, потому что она тоже пришла бы туда, чтобы найти меня. Но она так и не появилась. Я просто ничего не понимаю. Ее точно не было сегодня в Аскинге. Я был там сегодня. Хотел разузнать побольше о вас обеих. «Расскажи мне о себе», — попросил он тихим голосом. Молли вздрогнула «Нет». — прошептала она. Он молчал. — Они поймали и держат ее в заперти танкрет. — В каком смысле? — Они удерживают ее силой, я уверена. — Ее держат в плену в Аскинге? Но ведь это ее собственный дом. Так зачем им держать ее в плену? Молли заплакала. — Мы убежали, потому что она боялась. Танкрет обнял плачущую девушку понимаешь пробормотала она когда я вернулась они напали на нее боже мой прошептал он как долго тебя не было мне пришлось искать деньги точно не знаю но скажи мне кто они такие те кто напал на нее и держат в заперти мы точно не знаем кто они такие и есть Разные причины. Расскажи мне хоть что-нибудь. Она отпрянула от него. Нет, я обещала ничего не говорить. Тебе придется подождать. Ты усложняешь мне задачу, но... Ладно. Спасибо. Я не хочу врать тебе, Танкрет, но поверь, что у меня есть веские причины хранить молчание. Ты... Испугалась вчера, когда я бежал за тобой в лесу, а потом представился. Да, потому что у Солофон Хорн часто общается с хольценштернами. Санкрет рассмеялся. Она хочет женить меня на Стелле. Не стоит. У этой семьи дурная кровь. То же самое сказала и тетя. Всему виной предки госпожи Хользенштерн. Ее отец и бабушка Джессики по отцовской линии — родные брат и сестра. Стелла тоже несет в себе дурную кровь. «Вполне возможно. Хольценштерны странные. Расскажи что-нибудь. Нет, я пообещала Джессике не говорить плохо о ее родне. А ты интересуешься Стеллой?» Танкреду показалось, что он уловил некоторую тревогу в голосе Молли — Он посмотрел ей прямо в глаза и нежно улыбнулся. «Нет, не интересуюсь», — прошептал он. Она опустила взгляд, и он увидел тень улыбки на ее лице. «А что граф сказал обо мне?» — пробормотала она. «Ничего хорошего. Но он ничего не понимает. Он просто самодовольный индюк. Скажи мне». Конкрет колебался. «Ну...» Он сказал, что ты шлюха, и что Джессика тоже. Молли вздрогнула и чуть не разрыдалась. Как гадко. Если отношения между ними и Джессикой так плохи, почему бы им просто не вернуться в свой дворец в Гольштейне? Она повернулась и посмотрела на него. Какой дворец? Великолепный дворец, которым владеет графиня Хольцинштерн. У них ничего нет. Ее сестра действительно вышла замуж за герцога, но тот быстро вышвырнул ее вон. А граф промотал собственное семейное поместье так, что они скитались по родственникам. Просьба умирающих родителей Джессики приехать сюда и позаботиться о ней спасла их. «Ничего себе!» — медленно произнес танкрет. «Но ведь Хольцнштерны неплохо справляются с управлением Аскинги». «На первый взгляд, да», — мягко сказала Молли. Танкрет соображал чуть медленнее обычного из-за присутствия Молли. «Подожди минутку», — сказал он. «Они могут жить здесь, пока она не достигнет совершеннолетия, а потом должны уехать, когда Джессики исполнится восемнадцать». «В следующем месяце». Танкрет хлопнул себя по бедру. Конечно. «Но если Джессика не доживет до...» «Точно!» — кивнула Молли. «Так вот почему вы сбежали!» «Нет!» — тихо сказала она. «Вряд ли они пошли бы на такое». «Тогда в чем причина?» «Я уже говорила, что причин несколько. И да, главную из них я тебе не назвала. И не назову. Это слишком неприятное...» Личное дело. Жаль, что ты мне не доверяешь. Я хотела бы сказать, но не могу. Не проси меня. Умоляюще воскликнула она. Теперь, когда моя подруга пропала, у меня нет никого, кроме тебя. Однако есть определенные вещи, о которых рассказывать нельзя. И если сейчас я не совсем с тобой честна, то позже ты поймешь, что у меня есть на это причины. Пожалуйста. Помни об этом, если когда-нибудь обидишься на меня. «Буду иметь это в виду», — сказал танкрет, который уже был обижен. Они молчали. Молли положила голову ему на плечо, а он обнял ее за плечи. Танкрет почувствовал, как ее голова становится все тяжелее и тяжелее. Бедная малютка. Она не имела возможности нормально спать последние несколько дней. Она, должно быть, замерзла и проголодалась. «Ах, танкрет, что ты за болван!» — снова сказал он сам себе. Он осторожно встал, поудобнее устроил ее на диване и накрыл своим теплым одеялом. «Я не могу здесь спать», — пробормотала она в полусне и свернулась калачиком. «Не волнуйся, я буду спать в другой комнате». Танкрет смотрел на нее, чувствуя комок в горле. Он на цыпочках сходил на кухню, принес ей хлеб, сыр и молоко и поставил на стол рядом с диваном, а затем вышел из комнаты. Танкрет лежал на голом матрасе в соседней комнате. Он нашел занавеску и укрылся ею, как одеялом, но ему было трудно заснуть. Он был слишком взволнован происходящим. «Что же мне делать?» — уныло думал он. Малышка Молли доверилась мне, но я не знаю, что делать. К кому обратиться за помощью? К Дитеру? Нет, он так же мало понимает в жизни, как и я. Кроме того, я не хочу, чтобы он был рядом с Молли. Он слишком хорош собой. Вздор. Он не лучше большинства других мужчин. Да Танкрета и не верил, что Дитер в состоянии им помочь. Тетя Урсула? Нет. Только не она. Судебный пристав? Нет, спасибо. Как поведет себя местный служитель закона, неизвестно. Эти люди подозрительны и счастливы, если им удается отправить кого-то на виселицу, неважно кого. Если бы только папа был здесь. Он такой справедливый, и к его мнению все прислушиваются. И мама. Она из людей льда и объяснит мне, что я испытал прошлой ночью. О, мои замечательные родители! Ваш незрелый сын очень нуждается в вас. Он ощутил полную беспомощность. Молли полагается только на него, если бы она только знала, как мало он может. Он только что оправился от тяжелой лихорадки и теперь снова почувствовал сильное щекотание в задней части горла и сильную головную боль. Он узнал симптомы. «Только не это, не сейчас», — подумал он, Однако ночь, проведенная в лесу на сырой земле, давала о себе знать. Ему определенно становилось хуже.